Глава 16 Возвращение в детский сад. Мы поднялись по четырем гранитным ступеням в научно-исследовательскую лабораторию. Лаборатория находилась в шестнадцатиэтажном здании. Само здание было выстроено из красного кирпича. У входа мы миновали двух стражей, вооруженных до зубов. Мисс Певка предъявила левому стражу розовый значок секретного допуска, приколтый к ее левой груди. Доктор Брит предъявил правому стражу черный значок совершенно секретно на мягком лацкане пиджака. Он церемонно обхватил меня рукой за плечи, почти не прикасаясь к ним, давай стражам понять, что я нахожусь под его августейшим покровительством и наблюдением. Я улыбнулся одному из стражей. Он не ответил. Ничего смешного в охране государственной тайны не было, но ну, совершенно ничего смешного. Доктор Брит, мисс Певко и я осторожно проследовали через огромный вестибюль лаборатории Клифтом. — Попросите доктора Хорвата однажды объяснить вам хоть что-нибудь. — сказал доктор Брит, мисс Певка. — Вот увидите, как хорошо и ясно он на все вам ответит. — Ему придется начинать с первого класса, а, может быть, и с детского сада, — сказала мисс Певка. — Я столько пропустил. Все мы много пропустили, — сказал доктор Брит. — Всем нам не мешал начать все сначала, предпочтительно с детского сада. Мы смотрели. Как дежурная по лаборатории включила множество наглядных пособий, расставленных по стенам лабораторного вестибюля. Дежурная была худая и высокая, с бледным ледяным лицом. От ее точных прикосновений вспыхивали лампочки, крутились колеса, бурлила жидкость в колбах, звякали звонки. — Волшебство! — сказала мисс Певка. — Мне жаль что член нашей лабораторной семьи употребляет это заплесневелое средневековое слово, — сказал доктор Брит. — Каждое из этих пособий понятно само по себе. Они задуманы так, чтобы в них не было никакой мистификации. Они прямая антитеза волшебству. Прямая... Что? Прямая противоположность. Только не для меня. Доктор Брит слегка надулся. — Ну, что ж, — сказал он, — во всяком случае мы никого мистифицировать не хотим. Признайте за нами хотя бы эту заслугу.